Незнакомец. Вы успокойтесь. Это частная лечебница для сумасшедших близка к тому, чтобы ее закрыли. Они уже порядочно ходят разных толков в публике. Надо только немножко выждать. Теперь вас скоро развяжут, и я, как искренний друг ваш, советую вам быть как можно тише. Все это быстро говорил полуседой старик-фельдшер, нагибаясь над койкой Долянского и делая вид, что он разглядывает крепкие ремни, стягивающие руки несчастного. «Да правда ли это?» «Так говорят!» «Говорят еще, что на той неделе сюда прибудет какой-то чиновник из Петербурга!» Долянский тяжело вздохнул. Шестичасовое, слишком пребывание его в ремнях, окончательно убило всю его энергию и повергло в то апатичное состояние, которое знакомо только людям, примирившимся с фактом своей неизбежной гибели. «Мужайтесь же! Бог поможет вам! Прощайте!» – заключил фельдшер. «Ночью я еще зайду к вам, согласно инструкции начальства! Проклятый жид!» – он говорил о Кунце. «Воображает, что я один из вернейших его агентов, но он жестоко ошибается. Довольно было всего. Пора вспомнить Бога. Прощайте, ночью я зайду». И фельдшер вышел. Это был тот самый Савельев, о котором мы уже упоминали. Он служил в этом сумасшедшем доме почти с самого дня его основания. Что произошло между ним и Кунцем, точно сказать нельзя. Но в настоящую минуту этот человек, движимый, вероятно, местью, собирался искупить свои старые грехи, которых было так много на его душе, еще недавно косневший в разрате. Была глухая ночь. Лампы в длинном коридоре чуть мерцали, убегая вдаль бесконечной цепью огоньков. Кругом было тихо, как в могиле. Вдоль стены пробирались два человека. Один был Сухощавый, годы которого определить было очень трудно, другой был фельдшер Савельев. Оба шли тихо, почти крадучись. Вот они остановились около одной из многочисленных дверей с решетчатыми форточками. Савельев, также крадучись, прошел дальше, а Сухощавый отворил дверь, сунутым в его руку ключом, и вошел в камеру. Задремавший Бладолянский дико скинул на него испуганные глаза. Перед ним стоял совершенно незнакомый ему субъект. Испитое лицо его и немного косые глаза не внушали к нему симпатий, Но вот этот человек осторожно наклонился, вынул нож и стал ловко перелизать ремни. Будучи уже освобожден, Долянский продолжал лежать неподвижно, предполагая, что все свершившееся с ним есть сон. Но вот человек стал оттирать его опухшие руки и ноги и прошептал, «Не имеете ли вы силы встать? Помните при этом, что если вы не подниметесь, то вы пропали». Теперь Долянский понял, что это все с ним творится в действительности, и, к удивлению таинственного освободителя своего, быстро вскочил на ноги. «Скажите, кто вы? От кого?» – спросил он. Но незнакомец приложил палец к губам, указал кивком на дверь. «В одном узнаете все. Ступайте так, как есть, белье. Там вы найдете одежду. Где там? Увидите. Молчите». И вот вновь по коридору крадутся две фигуры. Одна в ночном белье, другая в платье, не то фабричного рабочего, не то приказчика. «Тише, тише!» — говорил проводник Долянского, когда последний, покачиваясь от слабости, хватался за сетки проходимых дверей. Вот они прошли мимо памятной ему ванной. Вот и винтовая лестница. Там есть черный ход. На лестнице было совершенно темно. Откуда-то снизу пахнуло резким холодом осенней ночи. Ощупью Долянский спустился вниз и увидел в открытую дверь красивый ландшафт, облитый лунным светом. Справа виднелась густая чаща сада, туда они и направились. Долянский дрожал от холода, но сознание своего спасения чудесно поддерживало его. «Сюда, сюда!» — шептал незнакомец, то махая Долянскому, то хватая его за руку. Они вошли в кусты. Незнакомец тихонько засвистел. На свист ему ответили таким же тихим свистом. «Сюда!» — сказал в последний раз незнакомец и вывел молодого врача на крошечную полянку, где мелькал чей-то темный силуэт. Долянский сразу узнал его. Это был Фельдшер Савельев. Он быстро приблизился к Долянскому и, накинув ему на плечи что-то вроде длинной шубы, взял его под руки, после чего все трое быстро пошли вперед. Сад окончился и показался высокий забор. Вам придется подняться по натыканным гвоздям, обратился Савельев к Долянскому. Чувствуете ли вы себя достаточно сильным? Да-да, я могу! Отвечал Долянский и, заметив первый гвоздь, ступил на него. С ловкостью кошки проделал он это упражнение и через минуту упал по ту сторону, в неглубокую сухую канаву и потерял сознание. Придя в себя, он заметил, что едет не то на телеге, не то на повозке. Справа и слева, около него сидели его «Избавители».